«Мне очень жаль, — сказала она, — что тебе пришлось столько перенести. На мою долю тоже кое-что выпало, но повторять одно и то же не имеет смысла. Я пригласила тебя от того, что хотела договориться с тобой. Я хотела предложить тебе нечто вполне разумное. Мне сказали, что ты строишь еврейский молитвенный дом, — И тебе нужны для этого деньги. У меня есть деньги. И я хочу выкупить у тебя твоего вольноотпущенника Финея. Иосиф смотрел на ее узкое лицо. Светлые глаза были совершенно спокойны. Если это издевка, то Дарион играет свою роль мастерски. Он ушел. Возвратившись домой, он тотчас же приказал Финою отправиться в Альбан в распоряжение Дарион. Издатель Клавдий Регин неожиданно явился к Иосифу и осведомился о том, как подвигается его работа. «Я сейчас не могу работать», — заявил раздраженный Иосиф. «А я нахожу», — возразил своим жирным голосом Регин. что работа — это единственное, что можно делать в такое время. Но, конечно, у вас нет вашего финная, — зло добавил он. Иосиф нашел, что его гость толст, стар, а брюск. Он удержался от резкого ответа, уже готового сорваться с языка. Правда, он всегда сердился на Регина, но знал, что тот, один из немногих, действительно желавших ему добра. Регин продолжал недовольно брюзжать. «Мы на работу скуповаты, а на кое-что другое мы очень щедры. Мы делаем госпоже Дарион подарки. Если она хочет заново обить стул, то мы даем на обивку кусок собственной кожи. Мы говорим себе, когда дело станет совсем дрянь, «Старик Регин найдет выход». «И правильно. В конце концов платит он, старый дурак». «А знаете ли вы, что вот этой одежде пятый год?» И он сердито указал на свое изношенное платье. «С императором тоже нельзя разговаривать», — продолжал он брониться. «Этот человек страдает просто болезненной расточительностью». Я уж даже и не знаю, как мне сбалансировать бюджет. Охотнее всего я уехал бы с Иоанном Гесхальским в Иудею и занялся бы там сельским хозяйством. Они уныло сидели друг против друга. «Вы знаете, — начал наконец Осиф, как обстоит дело с моими процессами. Правда, я парализовал своих противников». но и сам не двигаюсь с места. Мне никак не удается выцарапать мальчика. Можете вы мне что-нибудь посоветовать?» Очень досадно отозвался Регин, что Тита нельзя теперь толкнуть ни на какое решение. От него невозможно получить ни одной подписи. Империя продолжает двигаться вперёд, Денежки, которые мы с Веспасианом накопили, не так-то легко растратить. Но колеса катятся все медленнее и скрипят все громче. Все дело в этом. Поэтому вы и не можете выцарапать вашего Павла. Что-то туманно, пожал Иосиф плечами. Вы туго соображаете для человека, который учился в Иерусалимском университете. упрекнул его Клав Регин. «Разумеется, верховный судья Арулен с величайшим удовольствием отказал бы вам в вашем Павле. Но он боится решить не в вашу пользу и боится решить в вашу пользу. Ибо, как он не прислушивается, с палатина не доносится ни да, ни нет. Ему ведь тоже нелегко верховному судье Арулену